Глава первая. Катастрофы. Важно знать прошлое, чтобы не допустить повторения. Прошло уже 112 дней с тех пор, как свет погас и больше не загорался. Я знаю это точно, так как каждый день перед сном, после того как проверю все замки, подхожу к календарю и вычеркиваю вычёркиваю дню. Если бы четыре месяца назад кто-то сказал мне, что случится катастрофа, Я бы лишь презрительно фыркнул в ответ и сказал бы, что он пессимист. Уже несколько месяцев я собираюсь начать вести этот журнал. Я все откладывал это в долгий ящик, так как к закату, когда я добирался до кровати, все, что я мог сделать это рухнуть на нее без сил. Не обещаю, что буду вести записи каждый день, но все же хочу по возможности задокументировать то, что мы пережили до настоящего момента и то, что нам еще предстоит пережить. И кто знает, может, десятилетия спустя, когда страна будет в состоянии оправиться после трагедии, именно этот журнал станут изучать в качестве учебного пособия в школах. Четыре месяца назад я мог принимать горячий душ, когда захочу, хоть три раза на день. Сегодня я могу позволить себе сполоснуться не чаще одного раза в неделю в прохладной воде которую до меня уже использовали другие. Шестнадцать недель назад я мог выбрать на ужин блюдо из любого ресторана города. Сегодня же мы можем есть только то, что нам удастся найти, вырастить или добыть в охоте или на рыбалке. Сто двенадцать дней назад я жил тем, что называют американской мечтой. Сегодня же моя жизнь похожа на сущий кошмар. Добро пожаловать в конец света. В этой главе речь пойдет о глобальных катастрофах, которые фактически парализуют жизнь общества и несут с собой хаос и неразбериху. Торнадо и ураганы, хотя губительны сами по себе, наносят не такой сильный урон мировому сообществу в целом, который мы здесь рассматриваем. К счастью, такие события происходят не очень часто. Но когда они случаются, требуется очень много времени для возвращения к некоему подобию нормальной жизни. Для того, чтобы наглядно показать, что я имею в виду, рассмотрим несколько исторических примеров. Пандемии. Пандемии это эпидемии, которые распространяются через национальные и международные границы и затрагивают большое количество людей. Другими словами, жители разных стран оказываются инфицированы одной болезнью. Однако это мало похоже на случай, когда в школах одного округа бушует инфекция гриппа. Первое, что представляют люди, когда слышат слово пандемия, это «черная смерть, которую иногда еще называют «черной чумой. Неизвестно точное количество жертв, но историки считают, что «черная смерть Унесла жизни примерно 200 миллионов человек в период с 1347 по 1350 годы. Всего за три года эта болезнь уничтожила до 60% всего населения Европы. Пандемия бубонной чумы возникла в Китае или в его окрестностях и проникла в Европу по шелковому пути. Распространителями стали блохи и крысы, которые пробрались на торговые суда, И способствовали распространению эпидемии по всем странам, куда эти суда пребывали. Давайте немного поговорим о цифрах. В результате болезни погибло около 200 миллионов человек. Для сравнения, в 2012 году численность населения США составляла примерно 314 миллионов человек. Сложно даже представить, что произошло бы, если бы две трети населения США умерли в течение нескольких лет. Как думаете, сколько времени потребовалось бы, чтобы жизнь вернулась к привычному состоянию? По мнению некоторых экспертов, Европе для этого потребовалось около 150 лет. Более поздний пример пандемия гриппа, которая бушевала в 1918-1919 годах во время Первой мировой войны. Это была первая вспышка вируса гриппа H1N1. Его еще иногда называют испанским гриппом из-за ошибочных в то время сообщений в новостях. Правительства стран-участниц всеми силами старались поддерживать боевой дух среди населения и не допускать, чтобы в эфир попадали плохие новости. Я уверен, что в настоящее время это было бы невозможно. Итак, когда в газеты просочились первые сообщения о распространении смертельного гриппа, цензоры сделали все возможное, чтобы это скрыть. Испания сохраняла нейтралитет в войне, поэтому не скрывала информацию от людей. В результате создалось впечатление, что именно Испания больше всех остальных стран пострадала от пандемии, отсюда и название Испанский грипп. Эта вспышка гриппа была страшна тем, что больше всего от нее пострадали здоровые слои населения. Пожилые, немощные и дети оставались в живых. В то время, как крепкие молодые люди погибали один за другим. Причина этому стало действие вируса гриппа в организме, которое вызывает так называемый цитокиновый шторм. По сути, вирус заставляет иммунную систему пациента перезагрузиться. Чем здоровее был в начале пациент, тем мощнее следовал иммунный ответ организма, в результате чего цитокиновый шторм мог быть такой силой, что убивал пациента. Эта пандемия гриппа распространилась практически во все уголки планеты. Сложно подсчитать точное количество погибших. По разным данным, число колеблется от 50 до 100 миллионов. В любом случае это огромное количество жертв, особенно если учесть тот факт, что большинство из них погибли в течение первых 9 месяцев. Может ли что-то подобное произойти сегодня? Ведь теперь мы обладаем современными медицинскими знаниями и передовыми технологиями, а власти могут действовать максимально быстро для предотвращения распространения инфекции, прежде чем это выйдет из-под контроля. Но подумайте вот о чем. Несмотря на то, что ВИЧ СПИД существует с 1981 года, лекарства от него так и не нашли. Голод. Голод определяется как нехватка пищи, в результате которой увеличивается смертность населения на региональном уровне. По каким-либо причинам происходит неурожай или уменьшается количество продуктов питания на территории в течение определенного периода времени. Например, длительная засуха может привести к дефициту продовольственных культур. Голод также может быть результатом политических реформ. Например, ограничения некоторых слоев населения деспотичным правительством при распределении продуктов питания. Иногда причиной голода становятся и природные, и политические факторы. В июле 1995 года в Северной Корее произошла серия сильных наводнений. Паводки уничтожили все посевы, пахотные земли и запасы зерна. Учитывая сложную политическую обстановку и экономический упадок в стране, Население Северной Кореи оказалось в сложной ситуации, так как не было никакой возможности привлечь ресурсы из других стран. Несмотря на то, что узнать точные данные не представляется возможным из-за отсутствия надежных источников информации внутри страны, по оценкам специалистов до трех миллионов человек погибли по причине массового голода. Одним из самых известных массовых голоданий стал Великий голод в Ирландии, или ирландский картофельный голод. В период с 1845 по 1852 год около 1 миллиона человек умерли в Ирландии в результате заражения урожаев картофеля, которое полностью уничтожило основной продукт питания. Еще миллион человек были вынуждены покинуть страну в результате высокой смертности и массового оттока жителей. Численность населения Ирландии за этот период сократилась на 20-25%. Для примерно 30% населения страны картофель являлся основным источником питания. Основным сортом картофеля был ирландский лумпер. Из-за отсутствия разнообразия сельскохозяйственных культур заражение испортило все запасы картофеля. Однако не только голод стал причиной смерти населения. Нехватка питательных веществ привела к сбою иммунной системы. В результате отсутствия служб, обеспечивающих качественное медицинское обслуживание, чистую воду и другие предметы первой необходимости, возникали вспышки различных заболеваний. Несмотря на то, что сейчас у нас изобилие продуктов питания, подумайте, что может случиться, если климат начнет меняться и станет причиной массового неурожая. Один или два таких неудачных сезона способны нанести большой урон экономике. Экономическая катастрофа. Среди других бедствий, пожалуй, сложнее всего определить экономическую катастрофу. Под это определение могут попадать такие ситуации, как гиперинфляция или длительный экономический кризис, приводящие к массовым банкротствам и высокому уровню безработицы. Независимо от причины, почти все экономические катастрофы приводят к массовым гражданским беспорядкам. В 1998 году в России произошла экономическая катастрофа, в результате которой были закрыты банки и изъяты из продажи товары первой необходимости. Уровень инфляции вырос до 84%. Для сравнения, на сегодняшний день в США около полутора процентов инфляции. Цены на продукты питания выросли почти вдвое, а рубль при этом подешевел. Миллионы людей потеряли свои сбережения из-за банкротства банков. Сложнее всего пришлось городским жителям. Из-за того, что у них не было возможности выращивать что-то самостоятельно, они вынуждены были выстаивать длинные очереди за покупками необходимых продуктов питания. Пенсионерам перестали выплачивать пенсии. В больницах стала ощущаться нехватка дефицитных медицинских препаратов. Несмотря на то, что российская экономика начала быстро восстанавливаться после роста цен на нефть, я считаю, что страна до сих пор так и не оправилась от того удара. Примерно в то же время в Аргентине также случился экономический кризис. После нескольких лет экономической нестабильности и двух скачков гиперинфляции в 2001 году произошел окончательный крах экономики. К концу года уровень безработицы вырос на 20%. Люди были вынуждены снимать песо со своих счетов в банках, конвертировать их в доллары и отправлять за границу. Правительство же заморозило счета жителей, разрешив им снимать лишь небольшие суммы денег на неделю. Это вызвало волну недовольства среди аргентинцев, и в знак протеста люди вышли на улицы. Несмотря на то, что демонстрации начинались мирно, через некоторое время они привели к материальному ущербу и насилию. Прошло несколько лет, прежде чем экономика вновь стала укрепляться. Подумайте, что бы вы сделали, если бы правительство внезапно заморозило ваш счет? Что, если даже те небольшие деньги, которые вы смогли заработать, потеряли бы свою цену? Стихийные бедствия Такие явления, как экономическая катастрофа или пандемия, не случаются в одночасье. Как правило, можно определить цепочку событий, которая приводит к печальному исходу. Однако в истории есть примеры событий, что произошли внезапно, однако оставили после себя разрушительные последствия. В 1815 году случилось сильное извержение вулкана Тамбора расположенного на индонезийском острове Сумбава. Это самое крупное извержение вулкана за всю историю человечества. Бурлящая лава поднялась на 45 километров, извергнув более 250 кубических километров пыли и обломков. Пепел взлетел в воздух, и возникло нечто вроде ядерной зимы. Во всем мире больше, чем на год, снизилась температура воздуха. Страшилки В это сложно поверить, но извержение Тамборы помогло создать двух самых популярных героев ужасов современной истории. Тем летом группа друзей отдыхала в Швейцарии. Из-за плохой погоды они большую часть поездки оставались дома. Между ними был устроен конкурс на самую страшную историю. Мэри Шелли выиграла его со своим рассказом Франкенштейн или современный Прометей. Второй член группы, лорд Байрон, написал фрагмент, который позже вдохновил третьего друга, Джона Уильяма Полидори, на написание вампира. Эта работа, в свою очередь, сильно повлияла на создание образа Дракулы Брэма Стокера. Результатом снижения температуры стал так называемый год без лета. Аномальные холода уничтожили многие посевы. В июне 1816 года в Нью-Йорке были морозы. В Сильвании в июле и августе озеро покрылось льдом. В конечном итоге в некоторых районах страны удалось собрать только 10% урожая. Это привело к повышению цен на зерно. 30 июня 1908 года в Сибири у реки под Каменная Тунгуска произошел взрыв. Он был примерно в тысячу раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Считается, что это был метеорит или комета, взорвавшаяся примерно в 8 километрах от Земли. Взрыв уничтожил почти все в пределах почти 2000 квадратных километров. Из-за большой отдаленности ученым потребовалось несколько лет, чтобы организовать экспедицию в это место. В эпицентре они обнаружили область около 8 километров в диаметре, по периферии которой стояли прямые деревья, обугленные и без веток. Ближе к центру области деревья были вырваны с корнями и раздавлены от взрыва. Поскольку взрыв произошел в отдалении от населенных пунктов, обошлось без человеческих жертв. А что если сегодня произойдет что-то вроде падения тунгусского метеорита, только, скажем, в нескольких милях над Нью-Йорком? Метеорные тела входят в атмосферу нашей планеты каждый день. Большинство из них сгорают в верхних слоях атмосферы, прежде чем упасть на землю, а те, что сгорают не полностью, обычно довольно малы. Однако взрыв или удар по населенному пункту будет иметь серьезные и долговременные последствия. Это был лишь краткий экскурс в историю. Мы не затронули множество других катастроф наряду с примерами целых культур и обществ которые прекратили свое существование, таких как Римляне и Майя. Какие бедствия может принести нам будущее? Какие события определят мир в будущем? Давайте взглянем на некоторые из наиболее вероятных событий. Нью-Мадридское землетрясение. При слове землетрясение все американцы сразу же думают о Калифорнии. Но как часто у вас возникает ассоциация со Средним Западом США? Нью-мадридский разлом простирается вдоль юго-восточной окраины Среднего Запада. Протянувшись примерно на 240 километров, он проходит от Иллинойса через Миссури, Арканзас и Теннесси. За последние четыре десятилетия в этом районе зарегистрировали несколько тысяч землетрясений, большинство из которых были слишком слабыми, чтобы их могли почувствовать жители. Однако в 1811-1812 годах дела обстояли намного хуже. Начиная с двух землетрясений 16 декабря 1811 года, эта сейсмическая зона перешла в активную фазу. Толчки были достаточно мощными, чтобы их можно было почувствовать даже за сотни километров от эпицентра. Они вызвали треск тротуаров в Вашингтоне и звон церковных колоколов в Бостоне. Такое количество подземных толчков каждый год делает эту зону сейсмически нестабильной. Если произойдет мощное землетрясение, это приведет к колоссальным человеческим жертвам и ущербу. Некоторые эксперты склоняются к тому, что землетрясение в области нью мадридского разлома Неизбежно произойдет в ближайшие несколько десятилетий. Если это случится, любое, даже самое мощное землетрясение в Калифорнии в сравнении покажется детским садом. В отличие от более подготовленного западного побережья, в области нью мадрид лишь в последние пару десятилетий стали строить дома с учетом сейсмических особенностей. Все, что было возведено ранее, не выдержит мощных подземных толчков. Елоустонская кальдера. Хотя эта угроза становится все более очевидной для широкой общественности, многие люди до сих пор не осознают, что гейзер Старый Служака, Old Faithful, находится на вершине огромного подземного вулкана. Представьте себе огромный подземный пузырь из магмы или расплавленной породы. Если он опустеет, скажем, в результате извержения, Земля под этим пузырем может разрушиться. Это и называется кальдера. Йеллоустонская кальдера образовалась тысяч лет назад после извержения того, что иногда называют супервулканом. Хотя в то время не было ученых, которые могли бы делать записи, специалисты предположили, что в результате извержения в воздух поднялось около тысячи кубических километров пепла и мусора. Теперь вернитесь и переслушайте то, что я ранее сказал об извержении вулкана Тамбора и как это повлияло на весь мир. Количество разлетающихся обломков составило примерно четверть от производных извержений вулкана Йеллоустон. Если в Йеллоустоне произойдет еще одно сопоставимое по мощности извержение, можно предположить, что это в состоянии повлечь за собой конец света. В результате вся планета погрузится в небольшой ледниковый период. Солнечный свет, достигающий поверхности Земли, будет минимальным. В большинстве регионов просто не будет вегетационного периода на ближайшие несколько лет. Пепел начнет падать с небес как снег в течение нескольких дней и даже недель. Качество воздуха также сильно ухудшится из-за всей сажи и твердых частиц, плавающих вокруг электромагнитный импульс. Эми. Все мы когда-либо сталкивались с отключением электричества. Всего на несколько часов, ничего страшного. Если это пара дней, то уже сложнее, но все же пережить можно. Но что если представить, что свет не загорится никогда? Эми, это короткий выброс электромагнитной энергии. В результате происходят скачки электрического тока, которые могут повредить различные устройства. Обычно мы используем предохранительные устройства от скачков напряжения и для защиты электронных устройств от ударов молнии. Однако все они бесполезны в случае сильного удара электромагнитного импульса. По нескольким причинам существует риск того, что ЭМИ сможет разрушить электрическую сеть. Во-первых, это может случиться из-за атаки противника. ЭМИ является последствием ядерного взрыва. Ученые выяснили, что после испытаний атомной бомбы «Старфиш Прайм» в 1962 году на высоте 402 километров над уровнем Тихого океана произошел ядерный взрыв. В результате этого на Гавайях, почти в 1500 километров от места взрыва, погасли все уличные фонари. Несложно предположить, что если бы такой взрыв имел место быть в 400 километрах над Индианаполисом, штат Индиана, все населенные пункты от Далласа, штат Техас, до Нью-Йорка были бы лишены электричества. Не стоит забывать, что эти данные основаны на ядерных технологиях 1960-х годов, а сейчас мощность бомб в разы выше. Исследования Конгресса показывают, что всего два небольших ядерных устройства Взорванных в нужных местах могут вывести из строя 70 или более процентов электрических устройств. Уже сегодня некоторые страны владеют этим технологическим потенциалом, и, вероятнее всего скоро к этому списку присоединятся другие страны. И это одна из причин, почему мы слегка нервничаем, когда такие страны, как Северная Корея, стремятся получить доступ к ядерному оружию. Второй способ распространения ЭМИ геомагнитная буря на Солнце. Еще в 1859 году мы пережили то, что было названо событием Кэррингтона. В сентябре того же года произошел корональный выброс массы Солнца. Вы ведь слышали о северном сиянии. В то время, как это явление происходит в северных областях, таких как Аляска или Норвегия, событие Кэррингтона было замечено вдали от северного полюса на говаях и кубе. Однако эти красочные огни несли с собой отрицательные последствия. Пострадали телеграфные системы, в некоторых местах они загорелись. В то время телеграфы считались сверхтехнологичными устройствами. Это было задолго до того, как электрические устройства стали обычным явлением. Например, только в начале 1900-х годов в городах начали устанавливать электрические фонари. Представьте, насколько все может быть плохо, если сегодня случится похожая солнечная буря, или если какая-то террористическая группировка получит доступ к устройству, способному вызвать ЭМИ. Подумайте о том, насколько мы зависимы от электричества в наши дни: от будильника, благодаря которому мы встаем по утрам, телевизора, передающего новости и прогноз погоды, до всемогущих смартфонов, которые позволяют нам оставаться на связи с миром. Все это и многое другое станет бесполезным в мгновение ока. Черт возьми, если Фейсбук выйдет из строя хотя бы на час, некоторые люди уже начнут вести себя так, как будто наступил конец света. Отрицательные последствия не ограничатся потерей таких устройств, как компьютеры и будильники. Практически все, что заряжается от электричества, перестанет работать. Легковые автомобили, грузовики, современные железнодорожные системы все остановится в один миг. Я точно знаю, что не хотел бы лететь в самолете в момент ЭМИ. При обсуждении электромагнитного импульса часто упускается из виду тот факт, что хотя у нас есть ноу-хау для создания большего количества трансформаторов и тому подобного, чтобы заменить любую инфраструктуру, поврежденную ЭМИ, этот ремонт не происходит в одночасье. Пройдут годы, прежде чем можно будет восстановить какое-либо подобие жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Война и терроризм. Если не говорить о политике, то террористические акты и открытые объявления войны случаются повсеместно. Пара парней в Бостоне взорвали две бомбы и сумели буквально парализовать весь город. Именно так работает терроризм. Он сеет страх, смятение и хаос. В некотором смысле это похоже на шоу талантливого фокусника. Только вместо того, чтобы дать голубя появиться в одной руке, пока вы наблюдаете за тем, как другая рука выполняет карточные фокусы, снайпер может отвлекать вас от взрыва бомбы в машине. Мы каждый день встречаемся с тем, как многие из их прав постоянно нарушаются во имя национальной безопасности. В это сложно поверить, но не так давно было время, когда посещение офиса налогового инспектора в окружном суде не требовало от вас раздеться почти полностью, чтобы пройти мимо службы безопасности. Некоторые считают, что мы в нескольких шагах от того, чтобы застать военное положение, введенное в некоторых районах, с солдатами на каждом углу, которые просят ваши документы. Об этом не говорят в государственных школах, но вам стоит знать о том, что случилось с американцами японского происхождения во время Второй мировой войны. 19 февраля 1942 года президент Франклин Делано Рузвельт подписал указ номер 9066, разрешающий военным высылать всех людей японского происхождения с западного побережья США и помещать их в лагеря для интернированных. Несмотря на то, что многие из них были полноправными гражданами Америки, Бюро переписи населения США оказало помощь этой программе, предоставив записи военным. В этих лагерях содержалось от 110 до 120 тысяч человек. Данные действия стали ответной реакцией на нападение японцев на Перл-Харбор. Конечно, мы все еще не отрицаем возможность атак с использованием ядерных ракет, обычного оружия или даже устройства электромагнитного импульса, о которых говорилось ранее. Также высока вероятность того, что последствия подобной атаки будут очень серьезными. Вообще стоит напомнить, что по мере развития технологий оружие становится все более а не менее мощным. Если какое-то иностранное государство нанесет ракетный удар И хотя бы одной или двум ракетам удастся обойти нашу оборону, ущерб и человеческие жертвы могут быть огромными. Цель этой прогулки по прошлому и потенциальному будущему наглядно показать вполне реальный риск долгосрочных бедствий. Все мы люди склонны расслабляться. Если мы своими собственными глазами не видели крупной катастрофы, нам часто кажется, что это никогда не случится. Но я сомневаюсь, что многие из нас были свидетелями настоящего бедствия. Означает ли это, что вам следует опасаться того, что может произойти? Что ж, на этот вопрос нет однозначного ответа. Да, существует высокая вероятность того, что в течение вашей жизни что-то может перевернуть весь мир или, по крайней мере, вашу жизнь с ног на голову. Это вероятно должно вас немного напугать. Но прямо сейчас у вас есть возможность предпринимать шаги и строить планы, что позволит вам оказаться в лучшем положении, чем сегодня, при наихудшем развитии событий.